«Спокойно!» – прошипел Юл Уэй. «У меня нет денег!» – услышала Ферро собственный голос. «Ты мог сказать сразу, парень, и избавить меня от хлопот!» Солдат снова напялил свой шлем. «Впрочем, ты не виноват, что засмотрелся на нее. Девчонка действительно хороша!» Нагнувшись, он ухватил рабыню и потащил ее обратно к остальным. Шаффи за нее дадут двадцать!» – прокричал он через плечо. Колонна тронулась. Ферро не схватила с глаз с девочки, пока корабы не исчезли за гребнем холма, спотыкающиеся, хромающие, ковыляющие в неволю. Теперь она почувствовала холод, холод и пустоту. Она жалела, что не застрелила охранника, какую бы цену не пришлось за это заплатить. Убийства помогали ей заполнить пустоту внутри, хотя бы на время. Именно так они действовали на нее. Я однажды шла в такой же колонне. Медленно проговорила Ферро. Юлвей глубоко вздохнул. «Знаю, знаю. Однако судьба выбрала и спасла тебя. Поблагодари ее, если умеешь. Ты должен был позволить мне убить его». Ох Старик неодобрительно щелкнул языком. «Кажется, ты готова убить весь мир. Есть в тебе хоть что-то, кроме жажды смерти, Ферро?» «Когда-то было». — пробормотала она. — Но они выбивают это кнутом. Хлещут тебя, пока не убедятся, что ничего не осталось. Юлвей остановился и опять поглядел на нее с жалостью. Странно, но Ферро больше не сердилась на него. — Мне жаль, Ферро. И тебя, и их. Юлвей снова шагнул на дорогу, качая головой. — Но это лучше, чем смерть. Мгновение она стояла и смотрела на пыль, что поднималась за шагающей вперед колонной рабов. «Это то же самое!» – прошептала она.